Глава девятая Нефрет уже два дня предавалась медитации в одной из комнат школы медицины в Саисе, в Дельте, где будущие врачи подвергались испытанию, природа которого всегда была тайной. Многие его не выдерживали. В стране, где продолжительность жизни нередко достигала восьмидесяти лет, в сословии лекари принимали только самых одаренных. Удастся ли девушке осуществить свою мечту и посвятить себя борьбе со злом? Она познает трудности и неудачи, но не отступит и будет стремиться победить страдания. Но сначала надо удовлетворить требованиям соистских светил медицинской науки. Жрец принес ей сушеного мяса, фиников, воды... И медицинские папирусы, которые она уже столько раз читала и перечитывала, некоторые понятия начинали путаться. То волнуясь, то веря в успех, она погрузилась в созерцание большого сада с цератониями, разбитого вокруг школы. Цератония — дерево, которое дает плоды, стручки со сладким соком, воплощавшим в глазах египтян самопонятие сладости. Когда солнце склонилось к горизонту, за ней пришел хранитель смирной аптекарь, занимавшийся изготовлением смесей для окуривания больных лечебным дымом. Он провел ее в специальное помещение, где она предстала перед несколькими его коллегами. Каждый попросил у нее Фред выполнить рецепт. Приготовить различные снадобья, оценить токсичность вещества, определить сложные ингредиенты, подробно рассказать о сборе растений, смолы, меда, чтобы справиться с этим, ей не раз приходилось напрягать свою память. По окончании пятичасового экзамена четыре аптекари из пяти дали положительную оценку. Пятый их мнение не разделял. Не Фред дважды ошиблась в дозировках. Не принимая во внимание усталость, он требовал дополнительной проверки ее знаний. Если она откажется, ей придется покинуть Саис. Нефред выдержала. Не изменяя своему обычному мягкому тону, она отражала натиск придирчивого аптекаря. Он сдался первым. Не получив ни малейшей похвалы, она удалилась в свою комнату и заснула, как только легла на циновку. Аптекарь, так сурово испытывавший ее накануне, разбудил ее на рассвете. — Вы можете продолжать. Вы настаиваете. Я в вашем распоряжении. — У вас есть полчаса на омовение и завтрак. Предупреждаю. — Следующее испытание. — Опасно. Я не боюсь. — Подумайте. На пороге испытательного помещения... Аптекарь повторил предостережение. «Не пренебрегайте моим предупреждением, я не отступлю». «Как вам угодно». «Держите». Он дал ей рогатину. «Войдите и приготовьте лекарства из ингредиентов, которые там найдете». Аптекарь закрыл за нефряд дверь. На низком столике пузырьки, чашечки, кувшины. В самом дальнем углу под окном закрытая корзина — Она подошла. Плетение крышки было достаточно редким, чтобы она могла видеть, что внутри. Она в ужасе отпрянула. Рогатая гадюка. Укус ее смертелен, но ее яд составляет основу очень действенных лекарств против кровотечений, нервных расстройств и сердечных болезней. Она сразу поняла, чего ждет от нее аптекарь. Подождав, пока дыхание вновь станет ровным, она приподняла крышку. Рука не дрожала. Осторожно, и змея не торопилась покидать свое укрытие. Сосредоточившись и замерев, Нефред смотрела, как она переползает через борт корзины и убирается на пол. Метровая гадюка перемещалась быстро, два рога угрожающе торчали из головы. Нефред изо всех сил сжала палку, встала слева от змеи, и собралась прижать ей голову рогатиной. На какой-то момент она зажмурилась. Если она промахнется, гадюка скользнет вверх по палке и укусит ее. Тело змеи отчаянно извивалось. Она не промахнулась. Нефред встала на колени и ухватила гадюку за голову. Теперь она заставит ее исторгнуть драгоценный яд. На корабле, увозившем нефрет Фивы, девушке почти совсем не удалось отдохнуть. Множество врачей засыпали ее вопросами по тем отраслям медицины, которыми она занималась во время учебы. Каждый интересовался своей специальностью. Нефрет легко приспосабливалась к новым условиям. В самых непредвиденных обстоятельствах она знала, как себя вести. Принимала резкие повороты судьбы, разнообразие людских характеров и мало думала о себе, стремя спастить скрытые силы и тайны. Ей хотелось счастья, но и привратности не встречали протеста. Через них девушка чаяла обрести радость, таящуюся под невзгодами. Ни разу не ощутила она враждебности по отношению к своим учителям, ведь они укрепляли ее дух, и проверяли, насколько тверда она в своем призвании. Вновь увидеть Фивы, свой родной город, было для нее огромной радостью. Небо здесь казалось ей синее, чем в Мемфисе, а воздух чище. Когда-нибудь она вернется сюда, будет жить рядом с родителями, сможет снова гулять по местам своего детства. Она вспомнила о своей обезьянке, оставленной на попечение Беронира, с надеждой, что она с уважением отнесется к старому учителю и будет чуть поменьше. Два жреца с бритыми головами распахнули перед ней ворота. За высокой оградой располагалось несколько святилищ. Там, во к богини Мут, чье имя одновременно означало «мать» и «смерть», врачи проходили посвящение. Девушку встретил верховный жрец. — Я получил донесение из соистской школы. Если желаете, вы можете продолжать. Я желаю. — Окончательное решение принадлежит не людям. — Сосредоточьтесь, ибо сейчас вы предстанете перед судьей, принадлежащим иному миру. Верховный жрец надел на шею фред веревку с тринадцатью узлами и велел ей встать на колени. «Тайна целителя», — поведал он, — «в знании сердца. От него видимые и невидимые сосуды расходятся по всем органам и ко всем членам. Поэтому голос сердца слышен во всем теле. Когда вы станете слушать пациента, накладывая руку на его голову, затылок, руки, ноги или другие части тела, старайтесь прежде всего уловить голос сердца». И его пульсацию. Удостоверьтесь, что она прочно держится на месте. Никуда не смещается, что оно не слабеет, что ритм его танца не нарушен. Помните, что по телу идут каналы, переносящие неуловимую энергию, точно так же, как воздух, кровь, воду, слезы, сперму или фекальные массы. Следите за чистотой сосудов и лимфы. Если возникла болезнь, значит, что-то нарушилось в циркуляции энергии. За симптомами старайтесь разглядеть причину. Будьте откровенны с своими пациентами. И сумеете поставить один из трех возможных диагнозов. Болезнь, которую я знаю и вылечу. Болезнь, с которой я буду бороться. Болезнь, против которой я бессильна. Идите навстречу своей судьбе. Текст «Тайны целителя» был известен всем практикующим врачам и составлял основу их науки. В святилище царила тишина. Нефред ждала, сидя на пятках, положив руки на колени, закрыв глаза. Время перестало существовать. Духовно сосредоточившись, она подавила в себе тревогу. Как не преисполнится доверие к братье жрецов-врачевателей и испокон веков, сколько существует Египет, благословлявших призвание целителей? Ее подняли двое жрецов. Перед ней отворилась дверь из кедрового дерева, ведущая в молельню. Жрецы за ней не пошли. Не ощущая ни страха, ни надежды, Нефрет вступила в погруженную во мрак длинную комнату. Тяжелая дверь закрылась у нее за спиной. И тотчас же Нефред ощутил еще до присутствия. Кто-то таился в темноте и наблюдал за ней. Опустив руки вдоль туловища, с трудом переводя дыхание, девушка не утратила ясности мысли. До сих пор нашла одна, и теперь будет защищаться одна. Вдруг луч света, упавший с крыши храма, осветил диаитовую статую возле дальней стены. Она представляла выступающую вперед богиню Сехмет, наводящую ужас львицу, которая ежегодно пытается истребить человечество, насылая мириадами азмов, болезней и тлетворных микробов. Ежегодно она обходит землю, принося с собой лихо и смерть. Только лекари Могут противостоять свирепой богине, им она покровительствует, она одна может обучить их искусству врачевания и тайным целительных снадобий. Ни один смертный, как часто доводило слышать нефрет, не смел смотреть в лицо богини Сахмет под страхом смерти. Ей следовало опустить глаза, отвести взгляд от жуткой статуи, от лица кровожадной львицы — но она, не дрогнув, воззрилась на богиню. Арабы не уничтожили эту статую Сехмед, потому что она наводила на них ужас. Они называли ее Карнакским чудовищем. Увидеть ее можно и сейчас в одной из малерин храма Птаха. Нефред смотрела на Сехмет. Она молила богиню распознать, правда ли у нее есть призвание, проникнуть в самые потаенные глубины ее души, дабы понять, подлинно ли оно. Луч света стал шире и осветил целиком каменную фигуру, ее могущество подавило девушку. Но произошло чудо. Ужасная львица улыбнулась. Коллеги фиванских врачей собралась в большом зале с колоннами и бассейном центре. Верховный жрец подошел к нефрет. Тверды ли в своем намерении лечить больных? Богиня была свидетелем моей клятвы. То, что рекомендуешь другим, нужно прежде испробовать на себе самом. Жрец поднес чашу, полную красноватой жидкости. «Вот яд!» Выпив его, вы определите его природу и поставите себе диагноз. Если он будет верен, вы получите хорошие противоядие. Если не верен, умрете. Закон Сехмед оградит Египет от плохого лекаря. Нефред приняла чашу. Вы вольны отказаться пить и покинуть это собрание. Похоронная процессия, сопровождаемая плакальщицами, прошла вдоль ограды храма и направилась к реке. Бык тянул повозку, на которой стоял саркофаг. С крыши храма за игрой жизни и смерти наблюдала нефряд. В конец, обессилев, она радовалась ласковым прикосновением солнечных лучей. «Вам будет холодно еще несколько часов». Но яд не оставит никаких следов в вашем организме. Быстрота вашей реакции и точность диагноза произвели большое впечатление на собрание. А вы спасли бы меня, если бы я ошиблась. Кто лечит других, должен быть безжалостен к самому себе. Как только вы поправитесь, вы вернетесь в Мемфис и займете свой первый пост. На своем пути вы встретите немало препятствий. Такая молодая и одаренная целительница будет вызывать зависть. Не будьте ни слепы, ни наивны. Над храмом резвились ласточки. Нефред думал о своем учителе Беронире, о том, кто научил ее всему и кому она была обязана жизнью.